Глава 28. Я ожидал, что встреча с новым главой Академии пройдет в его роскошном кабинете, который ранее занимал Архимаг. Однако Шагим привел меня в левое крыло, где на втором этаже находились свободные помещения, и практически не было людей. По мере необходимости в них работали делопроизводители и секретари, когда в академии происходили кадровые перестановки, проводились реформы или намечался прием очередной партии студентов. Тогда да, в такие периоды в этом месте шумно, но не сейчас. И что здесь делать Рене Эверту? Очередная странность, которая, конечно же, вызвала мою настороженность. Неужели засада? Сейчас войду в помещение, к которому мы приближаемся». а там группа захвата из Департамента Республиканской Безопасности или несколько магистров, которые, не имея никаких доказательств моей причастности к смерти коллег, попытаются наказать наглого студента. При таких раскладах придется биться насмерть и навалять трупов. Не хотелось бы, но других вариантов нет. Впрочем, сканирование показало, что я зря себя накручиваю. Поблизости только три человека. Шагим рядом со мной и двое в помещении. Один из них Рене Эверт, а другого определить не вышло, ибо он прикрыт божественным благословением, которое я мог бы пробить, но тогда обозначу, что не такой простак, каким хочу казаться. Плевать, — мысленно взмахнул я рукой. Поговорить с Эвертом все равно пришлось бы, и не стоит лишний раз нагнетать. Будь проще, Леха Урквартрайнер, Райнер, и все сложится так, как тебе нужно. Шагим остался в коридоре, а я вошел в кабинет, в центре которого за столом расположился Рене Эверт, А позади него, возле выходящего во внутренний двор окна, стоял высокий костистый брюнет в сером костюме тройки. С магистром все ясно, по крайней мере для меня. Он, дядька, суровый и порой чрезмерно жесткий, пожитейски умный, но не политик и подвержен влиянию людей, коих условно считает своими. На этом, судя по всему, Гриссом с друзьями его и подловил. Если быть точнее, развел». «Типа, мы одна команда и должны работать вместе, сейчас наведем порядок и покажем силу, выдавим из Академии Смутьянов и Баламутов, а потом все будет просто замечательно». Как с ним разговаривать, я прикинул заранее. А вот мужичок с божественным благословением, которое вероятнее всего, принадлежит Герхану раз уж республика Вотчина для кормления этого сверхсущества, гербов на его одежде нет. Вражды от него не чувствую». Хотя взгляд через чересчур цепкий и проницательный, поэтому неприятный. Кто он? Очередной следователь из ДРБ, который работает независимо от группы подполковника Гилли, телохранитель магистра, влиятельный аристократ, с которым я до сих пор не пересекся, представитель совета кланов, высокопоставленный чиновник из администрации президента или жрец, вообще непонятно. Ну и демон с ним, разберемся по ходу разговора. «Доброго дня, господин магистр!» Останавливаясь в метре от стола и снова принципиально не называя Эверта главой академии, кивнул я тому, кто меня вызвал. Не зря названный некоторыми недоброжелателями пепельным карателем магистр поморщился. Его подобное обращение покоробило, но ругаться и указывать на оплошность он не стал, а кивнул в ответ. «Здравствуйте, студент Северин. Вы понимаете, зачем я вас вызвал?» «Без понятия», — пожал я плечами, показательно окинул помещение взглядом и, заметив возле стены стул, спросил. «Присяду?» «Да», — разрешил магистр. «Возможно, он считал, что я займу свободное место и окажусь немного сбоку от него, в углу, возле пустого шкафа для документов, словно меня в этот самый угол загнали. Так что позиция дрянь, и это будет выглядеть, словно перед ним провинившийся подчиненный или проситель». Однако я не постеснялся подхватить стул, поставил его перед столом и присел. Вот теперь норма. Мы на равных, и можно начинать разговор, глядя в глаза магистра». Эверт снова поморщился. «К гадалки не ходи, он считает меня наглецом, что, в общем-то, верно. Да, веду себя слегка нагловато, и плевать хотел, что он магистр, и ему более 150 лет». Поведение для студента Эршвера, пусть даже из знатного семейства, не характерное, но следовало придерживаться линии поведения, которую я взял за основу, когда меня попытались осудить. Так что прокатит. Магистр смотрит на меня, а я, соответственно, на него. Взглядами не сталкиваемся. Молчим. И так проходит минута. Эверт явно пригласил меня не для того, чтобы просто поздороваться, но не знает, с чего начать разговор. Невольно я усмехнулся, и магистр спросил. «Снова вспомнили смешной анекдот, студент?» «Ага», — согласился я. «И про что, если не секрет?» «Про молчание». Он слегка дернул шеей и поинтересовался. «Может, расскажете?» «Запросто», — слегка откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки, ответил я. «Ну-ну». Он поступил так же и скопировал мою позу. Встречаются два приятеля. Один другому говорит, давай выпьем пиво, посидим и поговорим. А другой отвечает, нет, лучше водки, полежим и помолчим. И это все? Да. Ну и к чему вы вспомнили этот анекдот, студент Северин? К тому, что вы молчите. Я же сказал, что анекдот про молчание. Тут он не выдержал... подался вперед, навис над столом и ударил по нему раскрытой ладонью. — Прекратите поясничать, Северин! Вы студент, а я глава академии и магистр. Проявляйте уважение! — От чего? развел я руками. — Я ничего. Со всем уважением. Или вам, господин магистр, нужно увидеть мой страх или раскаяние? Так я бояться не приучен, ни в чем не виноват, и раскаиваться мне не в чем. — Вы в этом уверены, студент? — «Конечно!» «А кто виновен в смерти шести магистров?» «Неужели вам это уже известно?» — деланно удивился я. «И доказательства есть. Не поделитесь? Мне тоже интересно узнать, кто за одну ночь грохнул сильных чародеев нашей Академии». Лицо Эверта побагровело, и это выглядело забавно. Невысокий седой старик в темно-синей мантии с покрасневшим лицом стоит перед молодым парнем и его буквально разрывает от негодования». и еще секунда-другая, и он взорвется, начнет орать, кричать, ругаться и, возможно, даже попытается меня в чем-то обвинить. Да только не вышло, ибо в разговор вступил незнакомец. Он шагнул к Эверту, положил на его плечо руку и сказал всего одно слово. «Спокойно». Как ни странно, магистру этого хватило. Старик практически моментально успокоился, снова присел и кивнул на незнакомца. — Знакомьтесь, студент. Это господин Сингешу. От него будет зависеть ваша судьба. — Да неужели? — показательно, слегка приподняв левую бровь, посмотрел я на этого человека. — Я не ослышался. Вы в самом деле настолько сильны и влиятельны, что можете влиять на судьбу главы вольного клана? Сингешу слегка покачал головой. — Уважаемый магистр Эверт не совсем точно выразился. — Все несколько иначе. Как представитель бога Герхана, я курирую деятельность и развитие таких, как вы, студент Северин. «Не поясните, каких это таких божественных потомков?» Усмехнулся он, и в этот момент я обратил внимание, что у него подпилены несколько зубов, а язык раздваивается, словно у змеи. В принципе, удивления у меня не было. Мир-кольер-агон, как я уже неоднократно говорил, своего рода перекресток, и его нынешние владетели соблюдают нейтралитет. По этой причине планету посещают многие боги, которые не только ведут здесь дела, нанимают воинов, покупают артефакты или проводят переговоры, но и отдыхают, занимаются сексом и оставляют после себя потомство. Так что молодняка с божественной кровью в зоне влияния Герхана, как и других древних этого мира, хватает. Совсем не обязательно, что они когда-нибудь станут сверхсуществами уровня «бог», Однако присматривать за ними необходимо, и делают это кураторы, вроде господина Сингешу. Они никого не брали под жесткий контроль и не пытались перевоспитывать. В этом случае система работала иначе. Как только куратор узнавал про очередного божественного потомка, он выходил с ним на связь и следил за тем, чтобы подопечный не чинил беспредел и держал себя в определенных рамках – С учетом того, что Сигманд и его слуги сами распускали слухи о том, кто таков Райнер Северин, я понимал, что рано или поздно Гирхан про меня узнает. Это нормально, и ничего плохого от встречи с Кураторами я не ожидал. Но придет ко мне какой-то жрец, который скажет, что я сын Сигманта Теневика, и если желаю оставаться в этом мире, обязан соблюдать законы Гирхана. И что с того? Поговорим и разбежимся. Пусть присматривают за мной по мере силы возможностей, а я буду делать, что считаю нужным и важным. Главное, я даже в теории не собирался свергать Герхана и создавать в мире Кольер-Агон секту имени Сигмонта Тиневика. А для местных жрецов это основные моменты. Значит, сильно донимать меня не станут. И пусть они не смогут остановить всех убийц, кто придет за жизнью молодого Райнера Северина, некоторых смогут отпугнуть или заставят проявить осторожность». Обдумывая появление куратора и по-прежнему сохраняя полное спокойствие, я продолжал смотреть на Сингешу, и он спросил. — Вы не удивлены, Северин? — Нет, — качнул я головой. — Давно ждал, что кто-то появится. — И вам известно, чем занимаются кураторы? — В общих чертах. — Хорошо, — кивнул он, пару секунд помолчал и продолжил. — К сожалению... «Наше знакомство происходит, скажем так, при странных обстоятельствах. Изначально я планировал навестить вас в родовом поместье, дня через пять-шесть, но перед этим связался с новым главой Академии и получил информацию о печальных событиях, которые происходят в Эршвере и в вашем конфликте с погибшими позавчера магистрами Академии, поэтому решил ускориться». «Понимаю». Однако сразу уточню, что у меня был конфликт только с одним из магистров, точнее, с Гвида Гриссомом. Остальные меня ни в чем не обвиняли, и никаких претензий я к ним не имел. А уважаемый магистр Эверт сообщил мне другую информацию. Куратор посмотрел на старика, и он, еле заметно передернув плечами, сказал, «Наверное, вы не так меня поняли, господин Шу». Я сказал, что все шесть покойных магистров активно выступали за то, чтобы наказать студента Северина, когда он ударил покойного Гриссама. «Только они?» — уточнил куратор. «Нет, но эти магистры были наиболее активными». «А студент Северин об этом знал?» «Вряд ли, так как академический совет продолжался после того, как студент его покинул». «И доказательств...» «Что именно Северин причастен к смерти магистров? Насколько я понимаю, вы не имеете?» Магистр понурился, промолчал и только отрицательно покачал головой. «Понятно», — протянул Сингешу и, снова посмотрев на меня, кивнул. «Прошу прощения, господин Северин. Дурацкая ситуация вышла. Надеюсь, следующая наша встреча пройдет лучше». «Уверен, что так и будет», — ответил я. И все-таки нехорошо вышло. Сказав это, куратор широким шагом направился к выходу. «Погодите!» — попытался остановить гостя магистр. Сингешу, не останавливаясь и не оборачиваясь, взмахнул рукой. «Мне здесь делать нечего. Свои проблемы решайте сами, а с господином Северином я встречусь позже». Куратор вышел и слегка сильнее, чем следовало бы, хлопнул дверью. понимаю его. Он узнает про очередного божественного потомка в республике и начинает собирать обо мне информацию, дабы при нашей первой встрече произвести на потомка Сигмонта Теневика хорошее впечатление. Стандартная практика. Но тут магистр Эверт, с которым он связался, на эмоциях, не подумав о последствиях, сообщает ему, что подозревает меня в убийстве шести магистров. «Это залет!» «Как так?» Неужели потомок Сигмонта Теневика, о котором до недавнего времени никто не знал, слетел с катушек? Сингешу обязан отреагировать и, бросив все свои дела, мчится в Эршвер. И здесь выясняется, что есть только домыслы магистра Эверта. Прижать меня, не имея никаких доказательств, не получится. Следовательно, он раньше времени раскрылся перед тем, за кем обязан присматривать, и потратил драгоценное время. Так ситуация видится мне. а как оно на самом деле, пока не важно. Мы с магистром остались вдвоем. Минуту помолчали, и обратив внимание на то, что глава академии немного не в себе, я подумал, что сейчас самое время уйти. Просто встать и, не спрашивая у Эверта разрешения, покинуть кабинет. Пусть магистр окончательно успокоится, соберется с мыслями, и когда будет готов продолжать разговор, снова меня вызовет». Однако сто вонючих ежиков и шестого ада в глотку этому Эверту. Чего мне его жалеть и думать про нервы этого злого старикашки, если представился случай для беседы без посторонних, надо ковать железо, пока горячо? Магистр, вы бросили тень на мою репутацию, начиная второй раунд разговора, сказал я. Не передергивайте, Северин! проскрипел Эверт. «Я узнал, что вы потомок Бога, и высказал свои подозрения Синге Шу. Кто же знал, что он немедленно примчится в академию?» «И тем не менее ситуация некрасивая». «С этим согласен», — не стал спорить старик. «Значит, вы мне должны». «Ну и чего ты хочешь?» — перешел на «ты» Эверт. «У меня два условия». «Всего лишь?» — усмехнулся он. «Да». «А немного ли хочешь, мальчишка?» «Раз мы одни, стесняться некого, и приличия никого не волнует. Поэтому я отбросил в сторону даже намек на вежливость, усилил голос подавлением и сказал, «Не борзей, старик. Для кого-то я, возможно, и мальчишка, а для тебя — глава старого клана с собственными отрядами бойцов и потомок бога». «Да...» — Эверт не слабый чародей. «Да, на своем веку он многое повидал». «Да, при нем есть защитные артефакты. Вот только он не архимаг, и выше своего нынешнего уровня он уже вряд ли поднимется. А я и не таких обламывал. Моя воля гораздо сильнее, чем у него, и он это понял, осознал и принял. Могу предположить, проблема Эверта в том, что старик всегда мечтал стать главным, но задатков быть по-настоящему независимым руководителем у него никогда не было. «Вечный второй». Всегда на подхвате, исполнитель приказов, который оказался не на своем месте, и не более того. Если с ним поработать всерьез, можно даже взять его под полный контроль. Только мне это не нужно. Того, что я применил, вполне достаточно, и дальше мы разговаривали уже вполне спокойно. По крайней мере, не проявляя эмоции». «Ладно», — встряхнув головой, сказал Эверт, — «говори, чего ты хочешь, Северин?» «Во-первых, не пытайтесь меня подчинить и подавить». все равно не получится. Признаю, что я нарушаю некоторые правила Академии, но вреда никому не причинял и не собираюсь. Просто забудьте про меня, и это самый лучший вариант как для вас, так и для меня. Мне, если честно, учиться не хочется, но таким было желание моей матушки, и в память о ней я должен хотя бы попытаться окончить Эршвер. Нам с вами еще больше четырех лет придется пересекаться. Разумеется, я не стану сдавать экзамены экстерном и прыгать с курса на курс. — Поэтому не мешайте мне, а я не стану мешать вам. — То есть, как и раньше, ты будешь использовать на территории Академии артефакты? — уточнил он. — Верно. — И делать, что тебе вздумается? — Так и есть. — Это недопустимо. — Не согласен. Архимаг мне это позволял, и вы позволите. — А если я откажусь? — Будут проблемы, — пожал я плечами. — Угрожаешь? «Предупреждаю». «Ну и какие проблемы ты можешь нам устроить?» Я вспомнил про компромат на магистров, который достался мне в наследство от покойного архимага, и начал перечислять. «Например, могу обнародовать факты хищения артефактов из хранилищ Академии некоторыми магистрами». Или напомнить общественности странную историю трехгодичной давности с беременной студенткой из рода Сивитти, которая заглохла только благодаря вмешательству Аристида Эмери. Или пьяный дебош покойного Демена Тройхарса, когда он покалечил троих охранников на территории Академии. А еще можно вспомнить лично ваш проступок шестилетней давности. Вы не забыли, как отправили студентов из клуба «Поиск» в опасный рейд, и один из них трагически погиб?» А все потому, что вы были слишком заняты и даже не попытались узнать, насколько опасны руины, куда, сломя голову, помчались жадные до приключений неопытные второкурсники. Таких грязных и нелицеприятных фактов много, и если я начну их вываливать, боюсь, лишь несколько магистров останутся чистенькими, а репутация Академии уже никогда не будет прежней. Откуда тебе все это известно? У меня хорошая служба безопасности. Снова молчание. Выхода у Эверта не было, и он согласно мотнул головой. «Ты хочешь иметь привилегии? Пусть, но они не должны распространяться на других студентов, и не надо выставлять себя на показ. Короче, не строй из себя чрезмерно крутого и не оскорбляй преподавателей». «Принимается. Однако компромат, который накопил на Чародеев Академии, передашь мне». «Нет, и это не обсуждается». Я не стану вас топить, но делиться не хочу. Понимаю. Твое право. Однако я не прошу передать мне оригиналы. Дай копию. не -а, покачал я головой. Магистр набрал в грудь воздух, задержал дыхание и выдохнул. После чего, словно ни о чем не просил, продолжил. Что со вторым условием? Вита Вишти. Артефактор твоя невеста? Она самая. «С ней все в порядке, я уже разобрался. Грисом хотел прижать девчонку и подчинить, а я присматривал за этим делом со стороны и могу с уверенностью сказать, что мелкие недочеты у Вишти по работе есть, но повторная проверка покажет, что она ни в чем не виновата. Так что девушка останется на прежней должности, и ее репутация не пострадает. Такой расклад тебя устраивает?» «Снова нет». «Почему?» «Вы должны уволить Виту по собственному желанию». как и собирались проведите повторную проверку в шестой лаборатории объявите что она чиста и к ней нет претензий а потом в личной беседе предложите покинуть академию сами ведь сказали что есть мелкие недочеты собираешься открыть собственную мастерскую артефактов сразу понял мои намерения магистр верно но может быть это и к лучшему хоть не станете здесь любовь крутить это все да тогда ступай северин «И помни, о чем мы договорились! Не выпячивайся и не ставь себя выше преподавателей!» «Договорились?» — еле слышно пробурчал я себе под нос и вышел. Под дверью обнаружил Шагима, который в последнее время стал у Эверта мальчиком на побегушках. Подмигнул ему и, беззаботно насвистывая под нос задорную латиноамериканскую мелодию из своего земного прошлого, двинулся по пустому гулкому коридору. Определенно, сегодня весьма хороший день.